Глава 13. Ночная с Лема сопротивлялась очень долго. Или ей не хотелось отпускать меня одного, или она действительно так рвалась в бой. Я не знаю. Мы даже поскандалили немного, но мне удалось убедить ее остаться на дальнем рубеже. Весь план был простой, но только в теории. Хотя подобное происходило и в реальной жизни. Есть множество историй о том, как враг за одну ночь тихо вырезал всю роту, при том малым количеством. Именно это я и собирался осуществить, потому как в прямом столкновении шансов у нас почти не было. Две тысячи бойцов, вооруженных автоматами, к тому же в окопах. Нет, своих людей я в такое месиво не поведу. Даже если нам повезет пробиться к ним, то потери при этом будут несопоставимы. Мало того, сами окопы были сделаны очень грамотно, не сплошной траншеей, а несколькими, и каждая свободно прикрывалась из соседней. Так что пока мы будем бегать от одной до другой, все люди у меня закончатся. Снайперский огонь здесь тоже мало что сделает. Хотя мы уже второй день не даем врагу поднять голову. Этим процессом как раз и руководит лема со своей сотней лучших стрелков. Мы уже совершили обход и дожидаемся удобного момента. Вскоре усталость в рядах противника превысит напряжение. И большая часть заварится спать, останутся только часовые. Но нам не привыкать к ночной охоте на людей. К тому же, группа Тихого лучшая в этом деле. Сотни моих бойцов залегла прямо на левом фланге противника. Наш проход производился под бодрый обстрел с нашей стороны, который имитировал наступление. Но как только диверсионный отряд достиг цели, армия сделала вид, что отступает. Сейчас отстрел противника вели снайпера, и делалось это очень вяло и редко. Максимум удавалось снять трех-четырех человек за день. Но напряжение во вражеских рядах это все равно добавляло. Когда нет возможности поднять голову или пройти в полный рост до туалета, это ну никак не способствует расслабленной жизни. Однако свою задачу войска исполняли прекрасно, и наша армия не могла продвинуться к Катерию уже третьи сутки. Для Дмитрия подобный расклад только на руку, а время давно работает против нас. Неизвестно, сколько всего осталось. «Смог он уже подключиться к банку данных, или это произойдет с минуты на минуту? Может быть, он уже получает необходимую информацию, и через пару дней мы войдем в пустой город. Я очень надеялся, что сегодня враг будет валиться от усталости. Мы с Тихим даже ставки делали, только он предполагал, что подобное произойдет завтра. Сумерки уже незаметно подкрались и окрасили пейзаж в серые цвета. Солнце скрылось за горизонтом, забрав с собой алые краски и делая мир скучным и однотонным лежать в кустах без движения двое суток тоже сомнительное удовольствие. Но если мы выдадим себя хоть малейшим намеком, второго шанса у нас не будет. Нам даже вряд ли дадут выйти отсюда. Пока все шло хорошо. На фланге враги не вращали ровным счетом никакого внимания. Для этого как раз и работали снайперы с фронта, периодически напоминая, с какой стороны находится противник. Все же право оказался я. Уже на третьи сутки люди начали падать от усталости. Стоило темноте навалиться на окружающий мир, Но мы продолжали лежать под прикрытием кустарников и наблюдать. То, что вылазка будет сегодня, я не сомневался. Вот только самый крепкий сон наступает ближе к трем часам ночи. По местному будет начало второй четверти, но сути это не меняет. Смотри, часовой отключился. Довольным тоном должен тихий по связи. Лучшего шанса просто не будет. Успокойся, остановил я его прыть. Еще рано, Ждем. — Хе, они скоро завтракать уже начнут. Усмехнулся тот, но дальше спорить не стал. Небо все еще оставалось темным, но на горизонте появилась небольшая полоска просвета. «Пора!» — наконец оповестил повесил ей людей долгожданной фразой: "Работать парами. Один держит ноги, второй бьет в сердце". Надеюсь, никому не нужно объяснять, что будет, если кто-то поднимет тревогу. В ответ прилетели сообщения, которые можно было расценивать как так точно. Первые движения дались с трудом. Тело затекло от долгого пребывания без движения. Но вскоре кровь начала восстанавливать циркуляцию, вызывая неприятное покалывание в конечностях. Однако это все мелочи. Сотни бойцов небольшими группами ползком продвигались в сторону врага. Нам предстояло убить две тысячи человек. Одно неверное действие похоронит и нас, и всю затею. Лица перемазаны грязью, чтобы не выделялись на темном фоне, и только глаза блестят в ночи. Первым умерли часовые, даже те, кто все еще продолжал бдеть на посту а остальные в это время ужами сползали в окоп, где ровными рядами храпели вражеские войска. На Раз-два, бросил я по связи Тихому, и тот молча кивнул. Раз-два. Тихо бьёт спящего человека ножом в грудь, а я одновременно с ним прижимаю к земле ноги, которые тут же начал подбрасывать. Переходим к следующему. Раз-два. Удар в грудь, а я наваливаюсь на ноги. То же самое происходит рядом. Двое бойцов действуют синхронно, будто всю свою жизнь только и занимались тем, что вырезали спящих. Как только человек прекращает дергаться, тихий точным движением вскрывает ему горло. Но на всякий случай, в виде контроля, следующий. Все происходит в полной тишине. Серые тени осторожно и методично переходит от одного к другому. Впереди какое-то постороннее движение. Там кто-то в туалет собрался. Тут же прилетает сообщение от бойца Ямка. шатуна видишь? Тут же уточнил я. «Отчетливо», — сообщила та. Кто рядом, на счёт 3 придержите покойника, приказал я, и вся группа замерла в напряжении. «Раз, два, три!» Закончила Елена подхватить в ритм. Человек словно споткнулся и завалился на бок. На него тут же прыгнули двое, чтобы успокоить бьющееся в огонь и тело. Это не осталось незамеченным спящим по соседству человеком, и он начал ворочаться. Но бойцы Тихого прекрасно знали свою работу. Остаю в покое врага с простреленной головой, они перекинулись со следующего. Мелькнул нож, с чавкающим звуком погружаясь в грудь новой жертвы. Мы только сейчас смогли выдохнуть. Оказывается, все это время наша группа наблюдала за происходящим затаив дыхание. Но время не стоит на месте. Полоса просвета на горизонте стала намного шире. Пора продолжать сеять смерть. К следующему окопу продвигались точно так же, Ползком, стараясь не шуршать и не отсвечивать. Здесь снова пришлось начинать с часовых. Они упорно не собирались спать и внимательно всматривались в сторону основного расположения нашего войска. Атаковали их синхронно. Как только удалось подобраться на расстоянии прыжка, несколько фигур, словно кошки, выпрыгнули из за замиленного отвала, который находился в тылу, а вместе с ним остальные тут же нырнули в окопы. Раз, два и тихий пробивает грудь, а я хватаюсь за ноги. Плавные движения ножа по горлу и следующий Мы закончили, когда небо уже начало окрашиваться розовым. Перепачканные в земле и крови, мы наконец смогли подняться в полный рост, не забыв предварительно оповестить снайперов. Усталость навалилась одним махом на весь диверсионный отряд, будто мы всю ночь поезда с цементом разгружали. Адреналиновый отходняк. В свой лагерь мы не пошли. Просто бросили по связи, что путь свободен, и уселись рядом с мертвыми линиями обороны в ожидании подхода основных сил. Впервые в жизни я пожалел о том, что связался с тобой. Плюхнулся рядом тихий. Устал, односложно уточнил я. Не то, чтобы, пожал он плечами, но такое делаю впервые, чувствуя себя каким-то чудовищем. Это даже по моим меркам слишком. Не ной, буркнул я. Мы на войне. Ты посмотри, что мы после себя оставили, кивнул головой назад он. Мне теперь это в кошмарах сниться будет. Тихий. Поднял я на него глаза. Ты что, в самом деле стареешь? Ты же ликвидатор, мать твою. Угу, буркнул тот. Помыться бы и пожрать горячего. вот это правильные мысли. Улыбнулся я и хлопнул его ладонью по спине. Кончай скулить. Ты же воин. Да, это я так, отмахнулся он. Нервы, отходняк. Вскоре подошли славные силы. От того, что они увидели в окопах некоторых даже вывернуло Картина была покруче той, что осталось после схватки нас и клановых армий. Там тоже была бойня, но все происходило издалека. Здесь же глазам предстала совсем иная картина. Две тысячи бойцов лежали в липкой кровавой каше, которая натекла из раскрытых глоток. Глаза многих были открыты, что только добавляло жути в общий вид. Воздух вокруг просто пропитался кровью и казался на вкус железным. Оставаться здесь дольше необходимого не было никакого смысла. Обыскать Устало приказал я: "Оружие, боеприпасы, еду, собрать все». Люди тут же пришли в движение. Стараясь не смотреть на трупы, но глаза словно сами натыкались на мертвые лица, которые были повсюду. Управились быстро, и уже спустя час наше войска с мрачными лицами двинулись в глубь фражской территории. К вечеру мы должны были достичь стен Атрия. Настроение у ребят очень мрачное. начала разговор Лема. "Предлагаешь мне их развеселить?" зло спросил я. Или, может, они думают, что нам все это радость приносит? Резать спящих не очень приятное занятие, знаешь ли. Я все понимаю, кивнула она. Но с таким настроением, как сейчас, много не навоюем. Ты либо предлагай что-нибудь, либо молчи. В очередной раз огрызнулся я. Я и сам вижу, что происходит, но мы изначально не на праздник шли, и все должны это понимать. Ладно, я поняла, буркнула Лема. Разберусь. Но разобраться не получилось. Когда войско встали на обеденный привал и бойцы приступили к приему пищи, я решил поговорить с ними. С таким настроением действительно нельзя было выходить под стены города. У вас есть ко мне вопросы? громко спросил я, выйдя на центр поляны. Что вдруг послужило такому настроению? Мы ведем войну, и каждый из вас обязан это понимать. Да, может быть, то, что мы сделали, и не добавляет нам чести. Но это было необходимо. Или, может быть, вы хотели остаться там вместо них? По людям прошел ропот, словно волна прокатилась. Кто-то вздыхал, кто-то что-то пытался ответить, неуверенно так, бормоча под нос. Но в толпе это прозвучало неопределенным гулом. Однако настроение все же передало. Упадок сменился непониманием. "Нет, такая перспектива вам не нравится?" продолжил я. "Может быть, вам напомнить, за что мы воюем и против кого?" Кто-то из вас считает, что можно было одержать победу иначе? Говорите. Мне очень хочется знать ваше мнение. Ропот повторился, пробежав очередной волной по воинам, но с вопросами и советами так никто и не вышел. Но настроение людей сменилось еще раз. Теперь, помимо непонимания, появилась неуверенность, и это тоже хорошее достижение. Тогда хватит скулить и строить из себя скорбящих женщин. Я понизил тон, но начал чеканить каждое слово. Я воспитывал вас три года, чтобы создать непобедимое войско, а вы увидели кучку мертвых врагов и сразу сникли? Я что, зря тратил на вас время? Может быть, мы зря сняли с вас рабские ошейники и регулярно платим жалование? Если вы не соберетесь, мы просрём все свои предыдущие победы, и даже те вчерашние две тысячи жизней будут напрасными. Подумайте об этом. Хорошо, подумайте. Я закончил речь и ушел с поляны в сторону, так чтобы меня не было видно. И это тоже вызвало должный эффект. Люди загомонили и наконец начали обсуждать случившееся. А именно этого я и добивался. Сейчас будет противоречие и спор, но они выскажутся. И это в тысячу раз лучше, чем молчаливое нагнетание фактов у себя в голове. Спор даст возможность определиться. Люди изначально существа коллективные. Им нужно общаться, обсуждать и делиться эмоциями. Своего я добился. С обеда войско выступала с множеством улыбок на лицах. Задумчивых выражений тоже хватало. Но марш уже не продолжался в полной тишине, как это было до этого. Сейчас армия больше походила на себя прежнюю, а еще час назад мы скорее напоминали похоронную процессию. Лема украдкой показала мне большой палец, мол, какой я молодец. Но по большому счету, эти речи должны были толкать они с тихим. Это их воспитанники и прямые подчиненные. Ну, ничего. Чуть позже они свое получат. Нечего перекидывать с больной головы на здоровую. Стены атрия остались в том же виде, какими мы их оставили несколько месяцев назад. Люди сновали между зубцов, и как только наш отряд появился им на глаза, тут же ощетинились стволами. Их оружие позволяло как следует приледить наши войска. Но мы были гораздо быстрее, плюс преимущество внезапной атаки. Защитников смело со стен за один залп с нашей стороны. Пока они соображали, что произошло, нам удалось снести еще нескольких особо шустрых и непонятливых, после чего войско быстро отступило под прикрытие леса, но стрелки все еще продолжали контролировать происходящее на стене. Стоило нашей армии отойти, противник совершил очередную ошибку, попытавшись забрать мертвых и раненых в открытую. Солбов с нашей стороны быстро поменяла их планы, но в город войти у нас по-прежнему не было ни единого шанса. Расставив и определив посты, мы разбили лагерь и принялись наблюдать и искать слабые места. Нам не взять этот город, выдвинул свое мнение тихий. У нас даже шанса подойти к нему нет. А ты не разводи панику раньше времени, покачал я головой. Что думаешь насчет ночного проникновения? Это я улема решил уточнить. Не уверенно пожал он плечами. Скорее всего, бесполезно. Максимум, на что можно рассчитывать, так это долгая осада. Как раз это нам не нужно, отказался я. Вот мне интересно, а все поставки не успели произвести? этого тебе никто из нас не скажет, усмехнулся тихий. Ну, допустим, нет. Что из этого? Пока не знаю. Но в этом случае они могут попытаться пробить осаду, и это даст шанс Пожал я плечами. Хотя тоже такие себе перспективы. Может, у Мыша там есть люди? А ты считаешь, что я не рассматривал этот вариант? Раздраженно спросил я. Но скажу тогда для всех. а полностью под контролем Дмитрия, и шпионов там нет. Ты какой-то дерганый в последнее время, заметил тихий. Хм, будешь тут дерганым, усмехнулся я. Мы очень сильно опаздываем и ничего не можем с этим поделать. Но тут ты не прав, не согласился тот. Мы уже очень многого добились. «Все это может сойти на нет, если Дмитрий доберется до затерянного города, вздохнул я. Думайте, что мы можем в данной ситуации? Может, стоит наконец обратиться за помощью? Пожалоплещами Лема. Помнится мне, здешний император очень желал ее оказать. Роэн, задумался я. Считаешь, он станет открыто выступать против ордена? Э, так давай узнаем, поддержал ее тихий. В самом деле, тянем все на себя, а они потом только плоды пожинают. Бради, вон тоже молодец, бросил тебе кусок земли с болотами, как объедки собаки. Вот на хрена они нам? Мне вообще-то ничего не нужно было, улыбнулся я. А так, хоть на том спасибо. Тем более ты сам прекрасно понимаешь, что хранят в себе болота. О, да, целую кучу добра, до которой мы в этой жизни вряд ли доберемся!» — отмахнулся тот. Но дело не в этом. Пусть тоже хоть немного поработают. «Впервые В жизни я с тобой согласен, припечатал я ладонью по столу. Свяжись с мышем. Пусть выбьет из него как можно больше людей, способных держать оружие. Уже, подмигнула Лема. Надеюсь, это нам хоть как-то поможет. Вначале, как всегда, появился ряженый попугая юнец который с пафосным видом заявил о прибытии императора. Роин позволил себе въехать в наш лагерь только после посредичи. Очень рад видеть вас под стенами атрия, ваша светлость. С добродушной улыбкой протянул мне руку император. «Взаимно, ваше величество, ответил я Нурка рукопожатие с поклоном. Сколько людей вы смогли привести? сам посмотри, усмехнулся тот с каким-то хитрым прищуром. Я пожал плечами и прошелся вслед за ним. Войско уже находилось неподалеку, начиная обустраивать собственный лагерь. Люди все пребывали и пребывали, они уже расходились большими потоками в стороны, собираясь выставить второе кольцо оцепления вокруг города. Сколько их? все же переспросил я, подняв глаза на роина. Гэ, почти две тысячи!» — усмехнулся тот. Все вооружены стрелковым оружием и прекрасно умеют с ним управляться. Помимо этого, брадей предоставил провиант и транспорт для его перевозки. Не беспокойтесь, ваша светлость, мы легко возьмем этот город. Я только и смог, что восхищенно хмыкнуть, ожидая всего чего угодно. Я даже предположить не мог, как все вокруг ненавидят клановую политику, которая торчит у правителей этого мира, словно кость в горле. Ну что? Передаю бразды правления в ваши руки, ваша светлость. Улыбнулся Ровин. Надеюсь, вы поможете нам избавиться от влияния ордена, так же, как сделали это в Элодии. Однако, попрошу заметить, если вы потерпите неудачу, мне конец. Мне очень не хочется вас подводить, ваше величество, ответил я. Но боюсь, А3 Атри, это только начало. Дмитрия здесь скорее всего нет, а основные силы даже не показывали своего носа. Готовьте атаку. Тем не менее, кинул урой. Будем решать проблемы по мере их поступления.